Глава 35. Экипажи остановились на безлюдной улочке. Володя сказал, что они будут ждать нас здесь, под небольшой охраной, а нам нужно немного пройтись до цели. Мы пошли по переулкам окраин. Навстречу попадались и сразу сворачивали подозрительные личности. Из открытых окон доносились крики обычных скандалов. Крепко пованивало. Идти было в самом деле недалеко. Мы подошли к строгому фасаду одноэтажного особняка средних размеров. Просто частный мирный дом. Уютно светились окошки. Никто нас, понятно, у входа не встречал. Клеркам, конечно, ничего не сказали. А хозяева уже ждали гостей. И препятствовать нам войти явно не планировали. Я поставил на мостовую коробку с магическими эликсирами. Позвал Настю. Она по привычке разразилась в голове адской руганью, как будто собиралась весь вечер петь песенки. Я небрежно попросил ее заткнуться и спросил, сколько ей нужно магии. Перебросил двенадцать единиц до полного. Окликнул Ярика. Архон спокойно доложил о полной готовности. Я задумчиво почесал подбородок. Вот уж кого я не хотел терять при любых раскладах. Значит, и светить его совсем глупо. Решил его оставить на самый крайний-прекрайний случай, если иначе выбраться не будет шансов. Велел ему без приказа не показываться. Дополнительный запас магии и усиления заклинаний — этого уже немало. Представил себе своих личей и велел им явиться, а сам не спеша принялся поглощать магические эликсиры. Спутники мои молча провожали каждый новый бутылек мрачными взглядами — Наконец появилось сообщение о превышении уровня магической энергии. Я вызвал первого огненного элементаля и поделился с ним единичкой силы духа. Принялся заражать его магией. Парень рос на глазах, превращаясь в эфрита какого-то. Вызвал следующего. Всего на пять элементалей у меня ушло пять единиц силы духа и пятьдесят магической энергии. Пришлось по ходу дела доливаться. Как в лицо ударил порыв ледяного ветра, я почувствовал приближение смерти. Явились личи и выстроились передо мной в шеренгу. — Гризвин, я хочу заправить вас магией, — сказал я. — Значит, это будет наш последний бой? — мрачно осведомился лич. — Да, — сказал я честно. — Пожелай нам сдохнуть, — донеслось мертвое эхо его слова. — Чем сильнее пожелаешь, тем больше мы сможем взять у тебя магии. Я припомнил, что именно эти уроды лишили меня Иры и от души пожелал. Личи вдруг разразились загробным хохотом. — А-ха-ха-ха! Да, еще! — выл ледяной ветер. — Хватит, что ли? — проворчал я. — Это будет славная драка! — в тоске простонало пространство. Даже у меня шевелились и топорщились волосы по всему телу. А на спутников моих смотреть было жалко. Эльфы и тени смогли скрыть ужаса. Я снова принялся заливаться эликсирами. Ушла почти вся магия, что передал мне клан. Последние десять флакончиков я перелил во фляжку. Вызвал в клановом чате Таварина. «Старина, начинайте колдовать!» «Да, вождь!» — сразу ответил друг. «Удачи!» Через несколько секунд почувствовал прилив сил. Спутники мои смущенно заулыбались — Пора. Я обратился к огненным своим джинам. Идите в этот дом, спуститесь в подвал, как сможете глубоко, всех по пути уничтожьте. Слушаем, господин, провыло пламя. Я проводил их грустным взглядом и обернулся к личам. Идите за ними и всех убивайте. Да, проклятый господин, простонал воздух. Увидимся в аду. А, да нет, тут же в сознании подала голос Настя. — Скоро увидим, — подумал я в ответ. — Дадим ребятам фору пару минут, так и пойдем за ними. Элементали сожгли двери. За ними в здании скрылись личи. Из дома донеслись вопли ужаса, грохот, завывания и загробный хохот. — Ты была на нижних ярусах? — спросил я Керри. Девушка помотала головой. — Так, слухи, случайные оговорки. — Тогда твое место рядом с папой, — маг разума, сказал я строго. Будешь предупреждать об иллюзиях. И вообще... Я обернулся к Чивагору. Это просто еще один рейд, старина. — Да, вождь, — проговорил он спокойно, — веди нас. Гронк стащил с ятага на тряпку, бросил под ноги. Рене вынул шпагу. Я вытащил из кармана волшебное велосипедо и нацепил на нас. Улыбнулся себе и ровным шагом первый направился к проходу. Вошел в небольшой зал... там до сям на полу тлели почерневшие исключенные трупы. Элементали не задерживались, не сжигали дотла, просто убивали. Переступая обходя тела, я пошел на вопли, что доносились из почерневшего прохода. Джинам моим здешние потолки явно низковатые, зато хорошо видно, где они прошли. Мне вообще-то что-то рассматривать не нужно. А Володя и дядя Фома засветили амулеты. Шли мы по коридору колонной. Слева и справа распахнутые двери кабинетов валялись обычного вида мертвецы с перекошенными страхом мордами. Работа личий. Джинны на них не отвлекались и не было ж приказа устроить в офисе пожар. Дошли до прохода с выбитыми, сильно оплавленными тяжелыми дверями. Они тут же лежали на полу. Коридор ощутимо заворачивал направо. Пол пошел под уклон. «Э-э-э, а лестниц, похоже, не будет. Я заметил, что мы приближаемся к двери в стене слева. Наст, запечатай дверку, пожалуйста, попросил я. У, -у, -у отозвалась демон. Я поднял руку и сказал спутникам. Постойте пока, а сам пошел к двери. Только подошел, она распахнулась, и на адскую печать бросились оборотни. Их били разряды, отбрасывала, но безумное создание снова яростно кидались на преграду. В воздухе поплыла вонь паленой шерсти, пространство переполнило истошным визгом, а поверх всего синим светом пылали символы, вспыхивали с каждым ударом и прямо на глазах гасли. — Мужики, оружие к бою! — сказал я, вынимая меч. — Чивагор, Гронг, Рене, подойдите. А Мы встали справа от прохода, чуть дальше по коридору. Оборотни прорвали печать и ринулись на ближайших врагов, то есть на нас. Рейнджеры со своей стороны организованно стреляли в кучу бешеных зверей из луков. Ширины коридора хватало встать всего четверым. Я справа и впереди стоял в паре с Гронгом, а слева и немного сзади — Чивагор и Рене. У орку хватало скорости и силы крошить на фрагменты каждого оборотня, что бросался на него лично. «Я колол вообще всех, до кого мог дотянуться». А самых умных, что пытались нас обойти, добили Чивагор и Рене. Дело заняло минуты две-три. И пусть никого даже не поцарапали, радоваться было явно нечему. На полу в конвульсиях испускали дух примерно три десятка тварей. Да еще около двадцати особей убило печать. Полсотни оборотней бросили в одну атаку. И ведь ловушка не сработала на Джинов и Личей. Замысел врага просто ясен. «Задержать нас, отделить от передового отряда!» Я представил себе Джинов, мысленно заорал. «Стоять! Держать оборону!» «Да, господин», — раздалось в голове и чужих мыслей. «Ну, будем считать, что получилось. Личем ведь я приказал идти за огненными. Значит, тоже будут стоять. Так, что предпримет противник? Допустим, он получает информацию по обстановке». — А тоже ничего сложного. Откроются все двери, мимо которых прошли Джина и загробное страшилище, и, скорее всего, вдобавок нас атакуют с тыла. Кто сказал, что наверху нет еще одного входа? — Все бегом в эти двери, — гаркнул я, указав на проход, из которого убегали оборотни. Первыми в помещение бежали рейнджеры. — Давайте за нами, — обернулся к остальным радче Там никого. Володя... Керри, Тео и дядя Фроуд с Фомой понятливо прошмыгнули в проход, — я сказал Гронго Рене и Чивагору. Давайте вы тоже, парни. Орк с великим сомнением на клыкастой морде посмотрел на меня и решительно развернулся за жуликами. Ренеичи пошли за ним без дурацких вопросов. — Поставить свежую печать? — спросила Настя в сознании. — Уже не нужно, — ответил я. По коридору с обеих сторон ко мне неслись стремительные тени. Ну, точно, следит за нами противник. Так подгадали, что атакуют меня одновременно. Прямо перед мордами оборотни я поставил поперек коридора огненную стену, обернулся и установил для нападавших с тыла такой же щит. И спокойно прошел к своей компании. Прямо у входа с оружием наготове стояли гронг Рене и Чивагор. Я проворчал. «Подвиньтесь!» И встал посередине. Через огненные стены прорвались очень злые звери и по своей склочной натуре сцепились друг с другом. «Но мне воплощаться уже?» — недовольно спросила в мозгу Настя. «Погоди пока», — подумал я. «Места мало, у тебя же крылышки!» Обожженные оборотни впадали в предсмертное бешенство. Из завывающей кучи летели лапы, головы в сборе и нижние челюсти отдельно. Некоторые фрагменты залетали в проход. Мы лениво отмахивались клинками. Из общей свалки к нам вытолкнули десяток уже изрядно покалеченных зверей. Их добивали без каких-то затруднений. Гора опаленных трупов на глазах выросла до потолка. Но оборотни упрямо по ней карабкались, чтобы сцепиться на ее вершине. Наконец сплошной вой перешел в эпизодическое поскуливание. «Я смог оглядеться в помещении. просто большой каземат, напротив выхода в коридор другие двери. За ними, скорее всего, тоже коридор, по которому прибежали сюда оборотни. Противник может легко маневрировать силами, а нам туда соваться смысла нет. — Ну, найдем в Юваре или тюрьму, мы же не за этим сюда пришли. И я грустно вздохнул. — Блядь! На каждую огненную стену по единичке магии. Еще и проход разгребать. В печали шарахнул по слабо шевелящейся куче порывом ветра. Одного раза, конечно, не хватило. Пришлось дуть еще два раза. Я приложился к фляжке, чтобы немного восстановить магию, и осторожно, переступая останки оборотней, вышел в коридор и погасил одну огненную стену. Мысленно поздравив себя с первым тактическим успехом, я в темпе повел отряд дальше, на соединение с личами и джинами. С самого начала вместе надо было идти. Но тогда бы противник не бросил против нас оборотней в коридоре. А теперь нету врага оборотней. В таких делах экономить силы себе дороже. И больше в коридоре устроить нам зерграшу врага некем. Вампиров столько просто негде взять. Простая арифметика. Один оборотень получается из одного человечка. А на высшего вампира требуются тысячи человеческих жизней. Даже простой упырь требует гораздо больше времени. И не из каждого мертвеца его можно поднять. Разве что зомби и скелеты. Не, враг явно не дурак, чтобы тратить силы без результата. Низшая нежить моим личам и джинам. Просто пырь. Значит, что нас ждет впереди? А будут магии и магические создания?» которые по замыслу противника должны были уничтожить передовой отряд, оставшийся без нашей поддержки. Наверное, в каком-нибудь удобном зале. Чтобы развернуться шеренгой и врезать разом по входящим колонны противникам. Мы дошли до замерших в коридоре личей и джинов. Я к немалому недоумению спутников приказал им занять место в Рейгарде. Атаки с тыла никто не отменял. И вообще... Пусть они не живые, все равно нельзя ими тупо прикрываться. Это очень дорогой ресурс, которым следует распоряжаться с умом. Коридор с каждым шагом становился шире, свод уходил выше. Впереди виднелись сполохи пламени. Коридор превратился в галерею, а потом и в приличный тоннель. И мы вышли к высоким дверям. По бокам стояли уродливые изваяния с факелами». — А местечко-то явно культовое, — я обернулся к Керри и спросил. — Слышала о таком? — Это похоже на вход в подземный храм, — пролепетала девушка. — Ну, конечно, — воскликнул я, — именно подземный. Я спрашиваю, что это за хрень? — Ну, — задумалась девушка, — гильдия может использовать его как зал для избранных. Совершают какие-нибудь обряды. — Но это точно не хранилище, — «Почему?» — спросил я с интересом. «Мы слишком просто сюда пришли», — проговорила девушка и осеклась. «На нее посмотрели даже личи». «Ладно. Примем за основу, что это зал для церемонии», — сказал я снисходительно. «Личи и джинны. Охраняйте тыл. Вперед идете только по моей команде». «Я захожу первый. По моему зову бегут бойцы. Рейнджеры». «На бегу выбираете цели по опасности и бьете из луков. Гренк, Рене, вы, соответственно, врагов колите и рубите. Магия! Поддерживайте Рене в первую очередь!» «А что меня сразу?» — проворчал он. «Ты у нас самый слабенький. Снизошел я и вздохнул. Убьют еще». «Сам там не погибни!» — огрызнулся поисковик. «Постараюсь», — сказал я с новым вздохом. «Ну, хватухать! Пошли!» — азартно воскликнуло сознание Настя. — Воплотишься, когда я войду, — подумал я строго. — И на месте не стой. — Иди уже, — прорычала демон. Я подошел к дверям и со всей дури врезал по ним архангельским ботинком. Створки стреснули, посыпались вниз. Пришлось снова задействовать порыв ветра. Обломки влетели внутрь. В облаке щепок, урываюсь в зал. в трех шагах в истинном облике воплотилась Настя. Сразу включаю временной карман. «Так, кто тут у нас?» «Пять водных элементарей, шеренгой». «За ними какие-то люди». Волшебные змеюки по нам уже ударили. В полете застыли гигантские сосульки. Нам с Настей хватает трех секунд кармана покинуть зону поражения. С грохотом лёд обрушился на плиты пола. Я заорал «Вперед!» Захватываю мысленно троих противников с мечами... «Смертельное проклятие!» «Призвать лук!» «Призыв заряженной стрелы!» Это для магов с масками в виде птичьих клювов и других колдунов попроще. «Два шага, два выстрела!» «Уход через пустоту!» «Снова смертельное проклятие!» «Два шага, два выстрела!» В зал бежали рейнджеры и принялись гасить водных элементалей. Грамотно разобрали цели и в два залпа уничтожили змеюк. Тени успели ударить снова. Рене и Гронг ввязались в драку с вражескими бойцами. Рейнджеры начали стрельбу по новым противникам. Обычных бойцов заняли. Я прорываюсь к магам. Вышел на приемлемую дистанцию. По еретикам сноп разрядов. Настя ворвалась в другое скопление противника. Удары крыльями и копытами. Вращаясь, разлетаются части тел. Я прошел через вражеское построение. Вышел на группу магов сереньких накидков с капюшонами. А это что за уёбки? Применить проклятие смерти? М -м -м, а вот хрен его знает. Послал одному в капюшон заговоренную стрелу. Его контуры странно смазались, отделились от тела. Труп со стрелой в башке упал на пол, а его двойник закрутился вихрем. Другие уроды вдруг уныло засмеялись. Разошлись в стороны от вихря. А он закрутился еще быстрее. «И вот здрасте! Пожалуйста!» «Натуральный, сука, лич летит ко мне и тянет грабки!» «Ну и ладушки!» «Где были у бабушки?» «Давно интересно, почему мои личи боятся ко мне прикасаться?» Я закинул за спину Лука, протянул руки навстречу. Ладони обожгло жутким морозом. Лич снова будто размазался и заструился серыми потоками. Появились строчки модулятора. «Поздравляем! Во имя всеобщего блага у вашего дополнительного класса кровопожирателя открылась классовая способность восприятия некраса. Вы непроизвольно впитываете растворенную в мировом эфире силу смерти, когда ее концентрация выше определенных значений. В данный момент вы коснулись лича противника. Сила его духа кратно меньше вашей». Его дух превратится в непрекаянное привидение. Некрос плюс четыреста, и того четыреста. Да сколько в тебя лезет! Пороговое значение концентрации некраса вы можете установить опытным путем. А это я удачно зашел. Уроды в накидках тоже что-то поняли, перестали смеяться. Настя подошла ко мне, виляя бедрами, и спросила: А кто это у нас? Не как дух некроманта. Можно я его приберу? «Да забирай всех», — ответил я благодушно. «Но с тебя вся магия за месяц». «За неделю», — возразила демон. «Договорились», — согласился я, вызвав лук и стрелу. «Кстати, слей с этих, а я их по одному». Маги стряхнули оцепенение и бросились на утек. «Пристрелил одного, трое удрали». «Опасно, когда личи больше одного. Могут что-нибудь наколдовать моим бойцам». «Да ладно». Куда они денутся с подводной лодки? Настя передала мне двадцать единиц магии. Я втянул в себя еще четыреста некроса и отправился помогать своим бойцам. Битва пока не закончена».